Глава 7. Лэндон Когда я вошел в кабинет доктора Смит, она не закинула ноги на стол, она не подбрасывала в воздухе мячик и не улыбалась своей глупой улыбкой. Она не попросила меня назвать три хорошие вещи, которые произошли за последние 48 часов. И я был за это благодарен. Мне нечего было сказать. Она сидела и смотрела на меня так, словно хотела забраться мне в голову и понять, как сильно меня надломила смерть отца. Ответ? «Очень». Раны оказались настолько глубоки, что больше всего мне хотелось притвориться, будто их не существует. «Лэнд?» «Пустота». Оборвал я ее. «Что?» «Вот что я чувствую. Я чувствую себя опустошенным». «Я не знаю, действуют ли мои лекарства, потому что я ничего не чувствую. Только пустоту». Она кивнула. «Отчаяние — нормальное чувство после смерти близкого человека». «Нет, вы меня не поняли. Я сказал, что чувствую пустоту, а не отчаяние». «Да, я знаю, но иногда эти две вещи легко перепутать». «Не решайте за меня, что я чувствую!» Рявкнул я, вцепившись руками в подлокотники. Мгновенно почувствовав сожаление, я закрыл глаза. «Извините. Я не хотел срываться. Нет, это хорошо. Гнев — это хорошо. Знаешь почему? Потому что если ты срываешься, значит, ты не опустошён. Я думаю, что твои чувства противоположны пустоте, Лэндон. Я думаю, ты чувствуешь слишком много. Прямо сейчас ты испытываешь все существующие на свете эмоции и не можешь с ними справиться». Ты находишься в режиме перезагрузки, и из-за этого тебе кажется, что ты не способен ни на что повлиять. «Как мне это исправить?» Прошептал я сквозь стеснутые зубы. «Как мне исправить себя?» Она вздохнула и потерла лоб. «В первую очередь тебе нужно осознать, что ты не сломлен. Ты скорбишь». Я позволил этим словам проникнуть в мое сознание и поерзал на месте. «Так ли это?» «Горевал ли я по человеку, который не хотел меня знать, пока был жив?» «Нет». «К чёрту его». «К чёрту его за то, что он не хотел меня знать». «К чёрту его за то, что ему было всё равно». «И к чёрту его за то, что он умер». «Это лекарство», — прокомментировал я с цепи в пальце. «С лекарством, которое ты принимаешь, всё в порядке». «Не знаю». «Может, стоит попробовать что-нибудь ещё?» Проворчал я, почёсывая шею. «Дело не в лекарстве», — ещё раз заявила доктор Смит. «Откуда вам знать? Вы не я!» «Как ты чувствовал себя до того, что случилось с твоим отцом?» «Я перебрал в памяти дни, предшествовавшие смерти отца. Я думал о шее и её улыбке, о том, как мы смеёмся, целуемся, занимаемся любовью» о том, как хорошо, как легко было рядом с ней, об актерских возможностях, которые мне открылись, о том, как сбываются мои мечты, о том, что у меня появились чертовы мечты, у меня настоящие мечты. Раньше я жил только кошмарами. Последние несколько недель я не чувствовал ничего, кроме настоящей жизни. Я опустил голову и уставился на ковер. — Это горе? — спросил я. Она кивнула. «Да, это горе». «Чёрт! Я так надеялся, что смогу принять лекарство, чтобы просто избавиться от этой боли. Кто знает, сколько времени это займёт. У меня нет ни времени, ни сил справляться с горем. Итак, в таком случае я поставлю его на паузу и задвину в самый дальний угол. С головой уйду в работу и персонажей, которых должен буду сыграть». По крайней мере, это позволит мне хотя бы ненадолго забыть о том, каково это — быть мной. Я прочистил горло. Я не думаю, что хочу продолжать. Продолжать что? Продолжать наши встречи. Мой рабочий график стал довольно загруженным, и у меня просто не хватит времени на терапию. Что? лендон нет. Впервые за все время доктор Смит выглядела обеспокоенной. Сейчас это нужно тебе больше, чем когда-либо раньше. Я вижу, что с тобой происходит. Ты чувствуешь, что мир вокруг тебя рушится, но это не так. Ты добился больших успехов. Не отступай. Давай продолжим распаковывать эти коробки». В моей памяти всплыло одно из последних замечаний отца в мой адрес. «Будь готова к тому, что однажды он сломается, и ты останешься один на один с его хаосом». Я не хотел в это верить. Не хотел ломаться и причинять другим людям боль. Не хотел быть слабым ничтожеством, каким меня называл папа. Я не хотел быть похожим на Ланса. В последнее время мне стало трудно дышать, и я знал, что это означало. Я оказался в нескольких шагах от того, чтобы снова начать двигаться по спирали. Вниз, вниз, вниз, обратно во тьму. Но я не хотел этого допускать. У меня не было времени на горе или на очередной заурядный приступ депрессии. И я знал, что если я продолжу копаться в своем дерьме с доктором Смит, то еще больше погружусь в чувства, которые хочу держать под замком. Я не хотел переживать свою травму. Я хотел стать лучше. Я думал, что мне становится лучше. «Это к лучшему, док». «Спасибо за всё, что вы сделали», — сказала я, вставая со стула и направляясь к выходу. «Лэндон, подожди. Пожалуйста», — умоляла она. Я повернулся, чтобы посмотреть на неё. Она вздохнула, и её глаза заблестели. «Ты хороший человек, который заслуживает счастливой жизни. Не отказывайся от этого. Не проигрывай этот бой. Если ты оттолкнёшь меня...» «Доверься кому-то другому. Найди кого-нибудь, кому сможешь открыться. Отгородиться от мира и заставить себя поверить в то, что ты один легко, но это не так. Даже в темные дни всегда есть кто-то, кто протягивает тебе руку». «Ага, хорошо». «Не забывай». Она улыбнулась мне грустной улыбкой. «Моя дверь всегда открыта». «Выйди из кабинета доктора Смит, я надел маску». И это моя ошибка. Я носил ее так долго, что маска стала частью меня. Фальшивая улыбка, фальшивый смех, фальшивая жизнь. Все для того, чтобы скрыть боль, переполняющую меня изнутри. К счастью, я был актером в Голливуде, столице фальши. Я мог притворяться сколько угодно, и никто бы и глазом не моргнул. Для них я был Лендоном Пейсом беспечным актером, но я знал, что маска не сможет спасать меня вечно. Несмотря ни на что, маски всегда трескаются. И когда этот момент наступил, моя маска разлетелась на миллионы кусочков. 1 августа 2005 года. Сатана. эй я решила вернуть нашу традицию и отправить письмо, хотя я пишу тебе сообщение каждый божий день». Трейси вернулась из-за границы, и, по-моему, между нами что-то не так. Может, я всё это выдумала, но мне кажется, что она постоянно огрызается и критикует каждое моё слово. Это мелочи, но с каждым днём их становится всё больше и больше. На днях она накричала на меня, потому что я допила молоко и не успела купить новую упаковку. И все эти мелочи меня ужасно раздражают. Например, если я скажу, что мне нравится свейтер, она назовет сотню причин, по которым он мне не подходит. Твои плечи будут выглядеть слишком громоздкими, цвет не сочетается с твоей кожей. Сплошной негатив. Рейн сказала, что наши с Трейси отношения всегда были такими. Думаю, я просто не обращала на это внимания, а сейчас она вернулась, и я посмотрела на нее свежим взглядом. Мама сказала, что с возрастом люди меняются, и, возможно, мы с Тресси просто двигаемся в разных направлениях. К слову, я все-таки купила этот свитер. С громоздкими плечами и так далее. Как ты? Как Сара Симс? Ты сказал ей, что я ее обожаю. Ты попросил ее автограф? Ты предложил ей на мне жениться. Жду положительный ответ на все вышеперечисленное. Как насчет того, чтобы я приехала к тебе в гости? Я напишу, когда смогу вырваться с учёбы. В конце концов, можно приехать и на выходные. Я скучаю по тебе, Лондон. Не могу дождаться, когда мы снова окажемся в одном часовом поясе. Цыпа. «Постскриптум. Сладости для моего сладкого. Но, думаю, тебе не следует их есть. Они остались с прошлого дня святого Валентина». Хэнк подарил их Рэйн, а она их так и не выбросила. Так что не советую их пробовать, если только тебя не интересуют конфеты семимесячной давности. От shaygable-sobaka-gmail.com Кому? harrison.landon-sobaka-gmail.com Дата 1 сентября 2005 года. 16 часов 23 минуты. Тема «Как твое сердце?» Сатана! Эй, ты! Я отправила тебе блокнот около месяца назад и только недавно поняла, что тебя, возможно, даже нет дома, и ты не сможешь его забрать. Всё время забываю про твой безумный рабочий график. Я даже не знаю, когда ты вернёшься домой и проверишь почту. В блокноте я писала все новости из моей жизни. На мой взгляд, это не слишком интересно. В основном я хотела проведать тебя и узнать, как ты чувствуешь себя после потери отца. Надеюсь, ты о себе заботишься». Ты можешь связаться со мной в любое время, неважно, днём или ночью. Это просто короткое и милое письмо. Представь, что я посылаю тебе жевательных червячков. Они тоже короткие и милые. Цыпа. Постскриптум. Как твоё сердце? пост Постпостскриптум. Я знаю, что это глупо, и я уверена, что ты в порядке, но если нет, пожалуйста, дай мне знать. Я люблю тебя и начинаю волноваться. Шей привет Лондон. я пишу чтобы узнать в порядке ли ты Прошла неделя с тех пор как я отправила письмо по электронной почте поэтому я решила отправить еще и сообщение Все хорошо? Ш эй прошло больше месяца с тех пор как я получала от тебя весточку пожалуйста ответь я схожу с ума Шей 6 недель четыре дня где ты? «Не знаю, как связаться». «Шей». «Два месяца». «Я чувствую, что ты закрываешься от меня, Лэндон, и это меня пугает. Мы проделали такой долгий путь. Я знаю, что ты все еще страдаешь после смерти отца, но, пожалуйста, знай, что ты всегда можешь со мной поговорить. Ты можешь открыться мне так же, как раньше. Я всегда буду рядом. Пусть даже не в романтическом ключе, а как друг. Ты мой лучший друг, Лэндон» и мое сердце болит от одной мысли о том, что тебе плохо. Если ты не можешь поговорить со мной, пожалуйста, дай знать, что рядом с тобой есть кто-то, кому ты можешь довериться. Пожалуйста, дай знать, что ты не тонешь в своих мыслях. Ты нужен нам здесь, Лэндон. Не позволяй депрессии затянуть тебя на дно. Ты сильный, и ты не один. Даже если иногда тебе кажется, что это так. Я люблю тебя дважды. Пожалуйста, напиши мне. Шей. «Я смотрела твое интервью и видела фальшь в твоей улыбке. Я не знаю, что происходит, Лэнда, но я вижу, что тебе больно. Тебе не нужно притворяться со мной. Если в этом мире есть человек, с которым ты можешь быть настоящим, то это я. Я видела твои шрамы. И они меня не пугают. Вернись ко мне и позволь себе выпустить боль. Я не дам тебе упасть. Я здесь».